Когда они вернулись на рабочие места, ветер переменился. Те, кто трудился без головных уборов, надели крахмальные пилотки, шеф выдрузил свой огромный живот на стойку и положил на него скрещенные руки. В помещении воцарилась мертвая тишина. «За работу, господа!» Казалось, что температура в комнате растет на градус в секунду. Все суетились, стараясь при этом не мешать соседу. Лица были напряжены, С губ то и дело слетали ругательства. Кто-то оставался невозмутимым, другие, как вон тот японец, например, готовы были взорваться. Официанты выстроились в очередь к стойке, шеф придирчиво осматривал каждую тарелку, а стоявший рядом помощник стирал маленькой губочкой следы пальцев и капельки соуса с краев. Когда толстяк наконец кивал, очередной официант, сцепив от напряжения зубы, подхватывал тяжеленное серебряное блюдо. Камила вместе с Марком занимались закусками. Раскладывала по тарелкам какие-то рыжие штучки, то ли чипсы, то ли корочки. Вопросов она больше не задавала. Последний штрих она наводила, раскладывая веточки рязанца. «Шевелись, сегодня вечером нам не до красоты». Она нашла кусочек бечевки, чтобы подвязать штаны, и все время шипела, потому что бумажная пилотка то и дело сползала ей на глаза. Марк вытащил из своей коробки с ножами маленькую заколку и протянул ей. «Держи». «Спасибо». Потом она выслушала инструкции одного из официантов, который объяснил ей, как именно следует срезать корки с треугольных кусочков сдобного хлеба. «Насколько они должны быть зажарены?» «Ну, пусть будут золотистыми, вот и все». «Давай, поджарь один. Покажи, какой именно цвет тебе нужен». «Цвет, цвет. Дело не в цвете, а в ощущении». Но я-то буду отталкиваться от цвета, Так что сделай образец, иначе я буду все время дергаться. Она очень ответственно отнеслась к поручению и ни разу никого не задержала, кидая тосты официантам в сложенную салфетку. Не помешал бы небольшой комплимент: О, Камила, какие замечательные тосты ты нам делаешь! Ну, увы. Она все время видела спину Франка. Он навис над своими плитами, как ударник над барабанами. «Дзинь крышкой здесь, дзинь крышкой там, ложечку приправы туда, ложечку соли сюда». Высокий худой парень, помощник шефа, как поняла Камила, все время задавал ему вопросы. Франк отвечал односложно и через раз. Все кастрюли были медные, он передвигал их с помощью прихватки и, видимо, пару раз обжегся. Камила видела, как он тряс рукой и дул на пальцы. Шеф нервничал. «Скорее, скорее, не зарывайтесь! Подогрейте!» – пережарили. «Соберитесь, господа, соберитесь!» – то и дело призывал он. Их работа подходила к концу, а в другой части кухни становилось все жарче. Зрелище впечатляло. Лица поваров заливал пот, и они на манер котов тыкались головой в плечо, чтобы промокнуть лоб. Парень, занимавшийся жарким, был пунцово-красным и конца тянул из бутылки воду, колдуя над своими птичками». Нечто с крылышками. Одни меньше самого маленького цыпленка, другие в два раза больше. С ума можно сойти. Какая там температура, как ты думаешь? Точно не знаю. Над печами не меньше сорока. Может, даже пятьдесят. В смысле физической нагрузки — это самая тяжелая работа. Давай, отнеси это на мойку. И смотри, никого не задень. Она вытаращила глаза, увидев горы кастрюль, сотейников, металлических мисок, дуршлагов и сковородок, ровными пирамидами, стоявших в огромных баках. Вокруг не было ни одного белого человека, а невысокий паренек, к которому она обратилась, в ответ только покачал головой и принял от нее очередную порцию грязной посуды. Судя по всему, он ни бельмеса не понимал по-французски. Камила несколько мгновений наблюдала за ним, и, как это случалось всякий раз при встрече с изгнанником с другого конца света, Лампочки матери Терезы слабо замигали у нее в мозгу. Откуда он? Из Индии, из Пакистана. Что за жизнь он вел? Как попал сюда? Приплыл, прилетел? На что надеялся? Какую цену заплатил? Чем пожертвовал? Где живет? Большая ли у него семья? Где его дети? Поняв, наконец, что ее присутствие нервирует посудомойщика, она ушла скорбно, покачав головой. Откуда приехал этот парень? С Мадагаскара. Первый прокол. Он говорит по французски. Конечно, он здесь уже двадцать лет. Так, пора тебе ложиться спать, не дотрога. Она устала. Нужно было все время что-то лущить, резать, чистить или убирать. Чистое безумие. Как ему удается перемалывать такое количество жратвы? Зачем так набивать брюхо? Да они же сейчас лопнут. Двести двадцать евро – это сколько в пересчете? «Почти 1500 франков? Пфф, сколько всего можно купить на эти деньги?» Если извернуться, хватит даже на небольшое путешествие, например, в Италию. Сидеть на террасе кафе, слушая бездарный треп красоток, подтягивающих из толстенных чашечек слишком сладкий и слишком крепкий кофе. Да, на эти деньги можно организовать чудную жизнь. Рисовать, гулять по площадям красивейших городов мира, любоваться лицами людей и томными котами, накупить кучу книг, дисков и даже шмоток на всю оставшуюся жизнь. Через несколько часов все будет съедено, оплачено, переварено и извергнуто. Она была не права, рассуждая подобным образом, и знала это. Она трезво смотрела на вещи. Камилла разлюбила есть еще в детстве, потому что завтрак, обед и ужин были для нее настоящей пыткой. Для маленькой, одинокой, чувствительной девочки эта ноша была слишком тяжелой. Один на один с матерью, которая курила как пожарник, ставя на стол тарелку с едой, приготовленной как попало. «Ешь! Это полезно для здоровья», — заявляла она, закуривая очередную сигарету. Иногда к ним присоединялся отец. Тогда девочка как можно ниже опускала голову, чтобы не выдать себя. «Скажи, Камила, ты скучаешь по папе?» «Так ведь, ну скажи». Допрашивали ее. А потом было уже поздно. Она потеряла интерес к еде. Да и мать в какой-то момент совсем перестала готовить. С тех пор она ела, как птичка, с другими случаются вещи похуже, например, прыщи. Все вокруг доставали ее, но она как-то выкручивалась. И никто ничего не мог с ней поделать. Выглядела она вполне благоразумной. Она не желала иметь ничего общего с их жалким миром, но когда чувствовала голод, ела. Конечно, она ела, иначе не дожила бы до сегодняшнего дня. Ела, но без них, в своей комнате. Йогурты, фрукты или мюсли. Между делом, читая, мечтая, рисуя лошадей или переписывая слова песен Жан-Жака Гольдмана. «Унеси меня отсюда». Да, она знала собственные слабости, и с ее стороны было полным идиотизмом осуждать тех, кто способен получить удовольствие от застолья все-таки 220 евро за ужин, без вина. Это чистое безумие, разве нет? В полночь шеф поздравил их с Новым Годом и выставил всем шампанское. «С Новым Годом, мадемуазель, и спасибо за ваших уточек». Шарль сказал, что клиенты были в восторге. Увы, я в этом не сомневался. «Счастливого Нового Года, господин Листафе. Ведите себя потише, в 2004-м получите прибавку». «Сколько, шеф? Какой вы быстрый! Вырастет мое к вам уважение!» «С Новым годом, Камила! Мы ты! Мы не поцелуемся?» «Конечно, поцелуемся!» «А со мной?» — спросил Себастьян. «И со мной тут же присоединился Марк. Эй, Листофе, быстро к станку, что-то убегает!» «Уже иду, Дюкон! Ладно, в общем...» «Она закончила, можно ей присесть?» Хорошая идея. Пойдемте ко мне в кабинет, деточка. Вмешался шеф. Нет, нет, я хочу остаться с вами до конца. Поручите мне что-нибудь. Ладно. Будешь помогать кондитеру с украшательствами? Она складывала узоры из тонкой, как папиросная бумага, стружки, играла с шоколадными завитушками, апельсиновыми цукатами, глазированными фруктами и засахаренными каштанами. Помощник кондитера взирал на ее действия благоговейно сложив руки на груди и повторял. «Вы настоящий художник, настоящий художник!» Шеф смотрел на эти излишества другими глазами. «Для сегодняшнего вечера сойдет, но красота — это не главное. Еду готовят не ради красоты, черт побери!» Камила улыбалась, украшая взбитые сливки красным соком. «О да, красота далеко не главное. Уж она это знала лучше многих». К двум часам наступило затишье. Шеф не расставался с бутылкой шампанского, некоторые повара сняли шапочки. Все выдохлись, но каждый хотел побыстрее навести порядок на своем рабочем месте и уйти. Разворачивались километры пленки, чтобы все завернуть. Перед холодильными камерами возникла толчая. Многие комментировали вечер и анализировали промахи. Кто что прозевал и почему, какие были продукты. Как бегуны, разорвавшие грудью ленточку и неспособные остановиться, Они надраивали столы, инструменты, чистили плиты и расставляли посуду. Для них это просто способ снять стресс и не загнать себя до смерти, подумала Камила. Она помогала им до самого конца, вычищая внутренности холодильного шкафа. Потом она стояла, прислонясь к стене, и наблюдала, как официанты суетятся вокруг кофеварок. Один из них толкал перед собой огромную тележку со всякими лакомствами, шоколадными пирожными, маршмеллоу, джемами, крошечными трубочками с корицей и прочими вкусностями. Хм, как же ей хотелось курить. «Опоздаешь на свой праздник». Она обернулась и увидела перед собой старика. Франк из последних сил пытался держаться молодцом, но выглядел усталым, как собака, с горбленным, бледным до зелени, красноглазым и осунувшимся. Ты как будто постарел лет на десять. Очень может быть, ужасно устал. Плохо спал и вообще не люблю такие банкеты. Всегда одно и то же. Подвести тебя в бубеньи? У меня есть второй шлем, через минуту буду готов. Нет, что-то не хочется. Когда я туда попаду, они уже надерутся. Весело напиваться вместе со всеми, в противном случае получается не слишком здорово. Ладно, я тоже поеду домой, еле стою на ногах. В их разговор вмешался Себастьян. «Может, дождемся Марко и Кермадека и завалимся куда-нибудь?» «Нет, я выдохся, поеду домой». «А ты, Камила? «Она тоже ус...» «Вовсе нет», — перебила она. «Ну да, я ужасно устала, но все-таки хочу праздника». «Уверена?» — спросил Франк. «Конечно, нужно встретить Новый год, чтобы он был лучше уходящего». «Я думал, ты терпеть не можешь праздники». «Верно». «Но представь себе, это мое первое мудрое решение. В 2003-м били меня плетью, а в 2004-м сама сплешу с чертом. «Куда вы собрались?» — со вздохом спросил Франк. «Кетти?» «О нет, только не туда, ты же знаешь». «Ладно, тогда в Лавижи. Жи». «С ума сошел. «Какой же ты зануда, Листофея!» «Из-за того, что ты перещупал всех официанток в округе, мы никуда не можем пойти?» «Кого ты трахнул у Кетти?» «Ту шепелявую толстушку?» «Вовсе она не шепелявила», — возмутился Франк. «Ну да, когда напивалась, говорила нормально, отрезавая, еще как шепелявила, точно тебе говорю». «Ладно, проехали. Она в любом случае больше там не работает». «Уверен?» «Угу». «А рыжая?» «Она тоже уволилась». «Эй, тебе ведь это безразлично? Ты с ней или как?» «Вовсе он не со мной», — запротестовала Камила. «Ага, что ж». «Разбирайтесь сами, а мы отправимся, как только ребята закончат». «Хочешь пойти?» «Да, но сначала мне нужно принять душ». «Хорошо, я тебя здесь подожду, домой не поеду, иначе свалюсь. Эй!» «Что? Ты меня так и не поцеловала». «Получай». Она запечатлела на его лбу целомудренный поцелуй. «И это все? Я думал, ты в 2004-м решила сплесать с чертом». Ты всегда выполняешь свои обещания? Нет. Вот и я тоже.